Глава шестая. Ночной весенний праздник. Мишка уже засыпал, когда на улице загудела машина. Тим сорвался со своей лежанки и ринулся к выходу из дома, очень понятно и четко объясняя, что приехали свои, то есть свой папа. Это что, папа приехал? Мишка рванул к окну и увидел, как вороты открываются и во двор въезжает отцовская машина. Ура! Поспешно натянув одежду, Мишка рванулся встречать отца. Людмиле и сын позвонил минут за двадцать до приезда. Людмиле и Нине. — Чего я их пугать-то буду? — решил он вполне разумно. Появление развеселых ПП, которые поторапливали несколько растерянную Нину, сделало атмосферу фееричной. Возможно, из-за того, что Пашка не удержался и запустил пару петард. — Володь, ну, может, все-таки не надо? — Нина чувствовала себя неловко. Тебе ж с семьей надо побыть, Миночка, надо, надо. Людмила втянула соседку, которая медленно, но верно переставала быть просто соседкой в дом и подбигнула сыну. За двадцать минут я, конечно, ничего особо не приготовила, мам, мне тут еды на пол к хватит. Народ, разгружаемся. О, а это что за горжетка? Уточнил он, увидев яркие золотые глаза черного котенка, надежно устроившегося на поленинном плече. — Атака! Моя кошка! — церемонно представила Поле. — Не, вы представляете, у нее кошка есть, а у меня? — Никого у меня нет, кроме вредины сестры. — Ну, по-моему, она на домашнее животное и не тянет. Пашка увернулся от броска сестры и шутливо спрятался за Ниной. — Ой, тетечка, спаси, она и так была натуральная гидра, а с такой кошкой я ее прям боюсь. Весной темнеет рано, но около дома было светло во всех отношениях. — Володь! А это в морозилку? Уточнила Нина. Нет, все мясо жарим, все едим, празднуем и радуемся жизни. Как мне нравится твой план! Подпрыгивал, подпрыгивал рядом Мишка. Ой, я сейчас за зеленью схожу. У меня в парнике уже еридиска и всякая вкусная и зеленая наросло. Спохватилась Нина, подходя к калитке, когда мясо уже аппетитно запахло. Тёть, давайте провожу, а то там на улице мокро. Фунтик из-за того, что булик сейчас на даче нет, заскучал и подрывной деятельностью занялся. Объединил восемь луж в одну водяную артерию нашего края. Важно заявил Пашка, явно подражая их с полигеографички. — Чего-то мне кажется, что пора нам калитку между участками сделать. А? Нин. Владимир остановил проходящую мимо Нину. На секунду притянул ее к себе и отпустил. Не захотел смущать при всех. Нина очень порадовалась, что освещение на улице традиционно не работает, и не видно, какое счастливое выражение у нее на лице. Тёть, я в темноте вижу вообще-то не так, как Поле. Да в принципе на манер Савы, но тоже неплохо. Хмыкнул Пашка. И вообще-то мы с сестрой Мишкинного отца добраемся, и за тебя рады. Нина только рассмеялась, правда, дойдя до собственного участка, изумлённо ахнула. Погоди, а где Гир? Пашка прислушался и моментально нырнул за дом. Тёть, он умнее вас обоих. Вы ещё только решили, что колиточку делать будете, а он уже почти докопал тоннель, кампани и мясу. Пашка ткнул пальцем в обширное мохнатое охвостье, исчезающее под забором. Впрочем, Герик тут же нырнул обратно и извиняющийся завилял хвостом, мол, не смог я, ну, не смог сдержаться. Когда редиска, зеленый лук, петрушка, укроп и кинза были сорваны, вымыты и красиво разложены на подносе, а запах шашлыков стоял уже и вовсе невыносимо привлекательным, Нина и Пашка отправились обратно. Гирь как приличный пес пошел с хозяйкой, и они уже почти добрались до калитки дома Владимира, как шерсть на загривке Нининого сторожа стала дыбом, и он глухо заворчал. Гирь, ты чего? удивилась Нина. Зато Пашка все разглядел отлично. Тёть, там собака, незнакомая собака. Он посветил, и в теплый круг света у калитки вступил лохматый, совсем молодой пес. Гир выдвинулся вперед, зависнув громадиной над джавшимся пёсеньким подростком, обнюхал его и скупо велнул хвостом. Пашка протянул руку на встречу недопёску и тут испуганно отпрыгнул, тяжело задыхался от волнения, от голода, скручивающего внутренности тугим болезненным комком. От ума помрачительных запахов. Поговори с ним. Он так сжимается, словно его били. Нина как-то моментально поняла, что ее братцу придется смириться не только с котенком, но и с вот этим щенком, которого качает от голода. Пашка выставил руку ладонью вверх, и пес снова насторожился. Вроде как ничего, что могло бы его ударить у этого человека нет, но общение с прошлой хозяйкой расслабиться не давало. Она могла ловко схватить за ошейник и побить даже рукой. — Нет, не уходи. Не уходи, мой хороший. — Ты голодный? — Да я же вижу, что ты очень хочешь есть. — Погоди, погоди, мой золотой, мой замечательный. Инна и не знала, что Пашка может так говорить. Пес впитывал слова, словно умирающий от жажды и пьющий воду. Он замер. даже не отвлекался на запахи, только слушал, переступая крошечными шажками к человеку, который так с ним говорит: "Тёть, ну вы где там?" Поле распахнула калитку и замерла, увидев брата на корточках перед кудлатым псом какого-то подозрительно знакомого вида. Пёс не отшатнулся, не испугался, он просто вложил оброшенную морду, похожую на кирпичик с бахромой, в пашки на ладони и закрыл глаза. Пашка не плакал лет с двух, наверное. Нет, то есть изобразить он мог что угодно, особенно когда это требовало дела. Но сейчас он обнял за шею свою собаку и шмыгнул носом. — Ну вот и к тебе пришло счастье, — негромко сказала Полина. — Пес, заходи. Я рада тебе. — Что со мной происходит-то, а, мам? — хмыкнул Владимир, помотав головой. — Чуть сам не пустил слезу. Взрослого мужика тут даже. Алодь, с тобой такое хорошее происходит, что я сама плачу и плачу. Людмила вынесла из дома куриный бульон и грудку, передала все это Пашке и смотрела, как он кормит пса. А тот трясется над каждым куском и взволнованно заглядывает в глаза самого важного для себя человека. Вылитый Ресси, только худой совсем. Заметил Мишка, обнимая Тиму. Тот уже сходил, познакомился с новичком и повилял ему хвостом, явно ободряя. — Точно! Мишка, ты умный! — Поля одобрительно покивала. — А я все думаю, на кого он похож? У него тут что-то не так. Пашка гладил ребра собаки, а потом пес дернулся, а мальчишка испуганно глянул на Мишкину бабушку. — Дай-ка я гляну. Людмила умела осматривать сломанные ребра с минимальным дискомфортом для пациента. — Тот. Сломаны два ребра, с этой стороны, и три тут. Ничего, ничего, мой хороший, все, не бойся. Так, а тут ссадина, и кровь была, засохла и слиплась. Такая длинная царапина, может, от проволоки или чего-то подобного. Тут ушиб, на голове припухлость. Так, а ну-ка, лапы. Людмила ловко осмотрела передние лапищи, которые казались несоразмерно большими. Он пытался копать. Что-то очень твердое, когти сорваны. На Пашку смотреть было страшновато. Видимо, именно такое выражение увидели на физиономии Полины те четверо мальчишек в лесу. Братец, тихо. Поля все прекрасно понимала и моментально утихомирила Пашку. Врагов тут нет, а ему сейчас надо успокоиться. — Тетя Нин, если родители не разрешат его оставить, я у тебя жить буду, — мрачно заявил Пашка. А че шуел ты что ли? презрительно фыркнула Полина, гладя его своего котенка. Вместе будем. Темная весенняя ночь стала счастливой для многих. Владимир и Нина наконец-то разговаривали о чем-то важном, касающемся их жизни. Мишка обнимал Тима и улыбался Полине, впрочем, довольно бессмысленной улыбкой. Сама Полина гладила попеременно Атаку и пришедшего к ней с требованием ласки Гнуся. А Пашка сидел на крыльце. И на его коленях лежала морда крепко спящего пса, нашедшего свое убежище. Хорошо-то как. Лидмила чесала за ухом оглушительно поющего Федора. Вот все взяло и сложилось, нашлось, открылось так, как должно было. Понимаешь, Вить? Разумеется. Мурлыкал довольный Федор, который был уверен, что как минимум половину успеха во всеобщем счастье. Это его личная китая заслуга. Пашка и Поле были счастливы, настолько, что даже не вспоминали о необходимости уточнить, а кто именно так измывался над ченком. Нет, нет, конечно, они точно знали, что просто так это никому не спустят, но только не сегодня. Неохота мердяком настроение портить. Про сигнализировала Поле быстрым взглядом, используя их с братом специальное словечко для особо противных людей. Точно. мимолетно кивнул Пашка. Лидия Семеновна была всего лишь раздосадована. Надо бы поискать нового пса в добрые руки, но с этим проблем не было. Всегда находятся люди, которые жаждут избавиться от своих собак, утешая себя тем, что ему там будет лучше. Вот и бывшие хозяева Лохматого, Смешного и Доверчивого Эрделя очень радовались, найдя такую добрую, заботливую и ответственную женщину. Вот прямо с первого взгляда было видно, какая она милая, ответственная, чистенькая и аккуратненькая. Единственной проблемой была порода. Лидия Семеновна любила, когда пёс у неё сидит не абы какой, а чистокровный. К тому же чего-то терять она в принципе терпеть не могла, поэтому утром скомандовала внуку: "Колька, иди покличь, может найдется этот проклятый пёс". Белобрысая личность, которую так удачно приложила Полина. Сильно сомневалась, что пес вернется. — Не баран же он! — ворчал Колька. Этого забавного пса ему, пожалуй, было даже жалко. Он проехался на велосипеде по поселку, встретил знакомую женщину, уточнил, не видела ли она пса, и с пустыми руками вернулся домой. Женщина посмотрела ему вслед. — Ну, хоть какая-то живая душа спаслась от этой Лидии! Пробормотала Рита Михайловна дом, который соседствовал со стареньким домом Людмилы. Почему-то, увидев флохматого пса, выскочившего с нененным племенником из калитки соседей, она совершенно не удивилась. Зато отправилась с предупреждением: Лидия Семеновна может захотеть его вернуть. Вообще такая безхозяйственная, и коровы у нее постоянно болеют, когда свиньи были и пожрали всех кур, а сейчас она завела новых. Да кормить так. что мне их аж жалко. Рита Михайловна вздохнула. Легонькая, маленькая, она была похожа на какую-то симпатичную птичку, в данный момент очень расстроенную. Собаки и кошки у нее не задерживаются, так новых берет. Я ей сколько раз говорила, мол, Лиды, не бери греха на душу, не заводи ты никого. И ведь пенсия хорошая, квартира в поселке сдается, сын с невесткой за кольку деньги бабки платят. Они на Дальнем Востоке работают и решили в холод его не тащить. А как по мне, лучше бы взяли. Короче, это ж я к чему. Вы же постарайтесь, чтобы она собаку не забрала обратно. Жалко его. Такой уж славный. Не волнуйтесь, не заберет. Пашка и Поля обменялись таким мрачным взглядом, что Лидии впору было бомбоубежище копать. А Колька у нее такой белобрысый? Да, именно. — подтвердила Рита Михайловна. Владимир решил было поехать и пса официально выкупить. Но Пашка воспротивился. Ей собаку отдали в добрые руки, а у нее не просто не добрые руки, а злющие грабли. Вот еще такой платить чего-то. — Ладно, тогда давай съездим и его подстрижем, — предложила Нина. — Вон он какой лохматый. А если его триминговать, то фигушка эта Лидия его узнает. На то мы порешили. И пока Пашка с Нино и Мишкой и Владимиром ездили приводить пса в порядок, Полина почему-то предпочла остаться дома, ровно до того момента, пока ее не будет видно из машины Владимира. Разведка бывает половина успеха, сообщила себе Полина, выводя велосипед и надеясь, что брат сумеет задержать взрослых в ближайшем городке, пока она не разузнает нужные сведения. Дом Лидии Семеновны она обнаружила быстро, Кольку тоже. — Опачки! Опачки! Но прямо на ловце и зверь прискакал, — решила Полина. Милая, вежливая и спокойная девчонка в два счета разузнала все подробности у соседок Лидии. — Не подскажете, можно ли молоко покупать у Лидии Семеновны? — задавала она наводящий вопрос. — Мы недавно переехали сюда. Хочется натуральное и свежее покупать. Через небольшое время она уже знала все, что не сочла нужным рассказывать Рита Михайловна. Так значит, да, мелкая примелкая начальница теперь бывшее место работы ненавидит, потому что лишилась выгоды. Полина умела слушать, а соседки, доведенные Лидией Семеновной до ручки, вываливали даже такие подробности, которые касались прошлого и уж точно не могли интересовать девчонку, приехавшую уточнить про молоко. Достало местного батюшку, соседку справа, соседку слева, напротив и всех окружающих в радиусе трех километров. Колька растет как сорняк. Поля покосилась на лопух, уже развернувшие первые весенние листья. «Все равно я его не простила». «Так, чего-чего?、Э, Корова с маститом? А разве такое молоко пить нельзя?» Наивно уточняла Поля, которая и в самом деле не очень-то хорошо разбиралась в болезнях коров. «Только анализы надо сдавать. Если у коровы много воспалительных клеток, то молоко пить нельзя. И кипячение не поможет. Оно горькой становится». Но Лидия утверждает, что никому ничего не продает, хотя это вранье. Колька развозит, и постоянные клиенты разбирают. Так как же покупают, если оно горькое? Она сама закупается на местной ферме, привозит, и то молоко мешается своим. Объяснили слова охотливой соседки. Делает творог и сыр, а для этого молока много надо. Когда корова заболела, удой снизился, молоко стало не хорошим. Вот она и схитрилась, а потом понравилось. — Так что, деточка, лучше на ферме берите. Там молоко все проверяется, анализы смотрят. — А это... — соседки покосились на дом Лидии. — Да играется когда-нибудь. Связываться с ней неохота просто. Полина мерно крутила педали, отъезжая от дома соседки Лидии, и размышляла. — Кому неохота, а у кого аж когти чешутся, об эту бабусю их поточить.